Будущее рассыпалось, как истлевшая ткань, и каждый новый день, как ветер, уносил остатки надежд. Телефон глухо молчал. Никто больше не осаждал просьбами дать интервью, выступить на праздничном вечере, и из редакции тоже не звонили. Полина вытерпела неделю, набрала номер сама и снова услышала, что Ирма Борисовны нет. Она попросила передать, чтобы редактор с ней связалась но невидимая собеседница прервала со смешком. «Ой, я не запомню», и бросила трубку. Полина чувствовала, бабы ждут, когда она придет, чтобы сполна насладиться ее унижением. Подружек, как в приторных советских комедиях, чтобы прибежали и все разрулили, у Полины не было. Элли далеко, и контакт с нею давно потерян. А вообще Полина считала женскую дружбу крайней пошлостью. «Нет, подруг», Некому познакомить и с молодым человеком». Так что Полина осталась совершенно одна и однажды с удивлением поняла, что неделю не говорила ни с кем, кроме домработницы. Раньше одиночество скрывалось за стеной поклонников и просителей, почему-то считавших, что Полина протолкнет их убогую писанину. «Только если его не унитазе застрянет», усмехалась она про себя, принимая рукописи. А выкидывать на помойку рука не поднималась. Какое-никакое оживое слово. И Полина, бывая в редакции, просто подкидывала переданные ей бумаги в общую кучу в отделе рукописей. Пусть у этих людей будет столько же шансов, сколько было у нее до Василия Матвеевича. Теперь поток просителей вдруг совершенно иссяк. Новый номер журнала вышел без ее стихов, интервью в литературной газете тоже не появилось, и посвященная ей передача рассказала зрителям о чем то совсем другом. Полина исчезла из всех источников массовой информации. Только через неделю в литературке на шестнадцатой странице в разделе юмора появился маленький фильетон «Талант под микроскопом», посвященный нелепому раздуванию ничтожные фигуры Полины. Хуже всего было то, что фильетон оказался совсем не смешной. Люди не станут обсуждать его. Стало быть, и ее имя не упомянут. Умные люди понимали, что публичная порка только подогреет интерес народа к Полине. А самое лучшее наказание для поэта — это забвение. Немножко обалдев от одиночества, она позвонила во дворец пионеров, в клуб «Отвага», сказала, что готова выступить перед детьми. Руководитель обрадовался, а на следующий день перезвонила и промёмлил, что до конца четверти расписание очень плотное. Лучше созвониться после весенних каникул. Полина разъединилась, едва дослушав. Хоть клуб и назывался отвага, руководитель не отважился принять опального поэта. Нужно было позвонить маме, но как только Полина тянулась к телефонной трубке, рука тяжелела и отказывалась повиноваться. Вроде бы она ни при чем, но, к сожалению, не существовало таких ситуаций в жизни, которые мама не могла бы вывернуть так, чтобы Полина не оказалась во всем виноватой. Умер друг семьи. Надо грустить и все. Но мама будет орать так, будто Полина лично изобрела смерть и ей на зло. Начнется. Почему не позвонила сразу? Да почему не знала? Да как ты не читаешь газет? Вот я, по твоей милости, единственная, кто не выразил анечки соболезнования. Вечно ты меня позоришь. В общем, рассказывать маме о своих проблемах бесполезно. Сразу начнется лекция, что она такая эдакая, в общем, не такая, как надо, а в сухом остатке ноль. Чего от мамы никогда не дождешься? так это помощи. Нет, нотации сейчас не хочется. Правда, мама в конце концов рассверепеет и сама позвонит дочери. Но всегда можно наврать про неполадки на телефонном узле. И тогда мама просто процедит сквозь зубы, что хорошая дочь всегда найдет возможность связаться с матерью. А потом уже переключиться на смерть Василия Матвеевича. Время шло. И вскоре Полина обнаружила, что вместе с ним уходят и деньги. Она вообще была довольно равнодушна к материальной стороне жизни. Вся эта дразготня вокруг импортных шмоток и вкусной еды раздражала ее. На хорошей фигуре смотрятся и простые вещи. А без балыка и икры люди не умирают. Став известной поэтессой, Полина как-то незаметно для себя обрасла нужными знакомствами. Но пользовалась ими только когда люди сами предлагали. «Позвонит директор гастронома, предложит заказик» она съездит заберет, но сама просить не станет. Нет предложений, она и макарон поест, и шарпотреб поносит, ничего страшного. Полина не могла понять, как высокопоставленные чиновники, имея власть и силу, распыляют ее ради куска колбасы и клочка яркой тряпки, словно дрессированные собачки или дурачки. Власть прекрасна сама по себе, а жажда материального изобилия удел слабого человека. Полина легко перенесла отлучение от кормушки. Но вскоре ей в обычный магазин будет не на что пойти. Гонорары у нее были вполне приличные. И Полина после маминого отъезда денег не считала, хоть из барских замашек имела только одну — часто ездить на такси. Были мысли завести сберкнижку, но это так скучно. И деньги лежали в железной коробочке. Она брала оттуда по необходимости, И докладывала новые, обычно гораздо раньше, чем коробочка пустела. Больше гонораров не будет. А сами собой денежки в коробке вряд ли заведутся. Надо искать работу. Сама мысль об этом была ужасна. Просыпаться по будильнику, трястись в давке в метро, терпеть идиотов-сослуживцев и самодуров-начальников. Полина так надеялась, что навсегда избавлена от этой жалкой участи. А вот скотина, Фельдман. Не мог подождать со своей миссией, пока Василий Матвеевич не устроил бы ее на пост главного редактора. И то нечего сказать. Отомстил, так отомстил. Размазал ее в сто раз хуже, чем она его, потому что у него хоть дело в руках осталось. Со своим дипломом он и на зоне не пропадет. А она, кому нужна? Студентка литературного института. Только Пахомов мог пристроить ее на хорошее место. Но теперь его нет. Получается, мама была права, когда требовала от нее получить настоящую специальность. Она хотела, чтобы Полина тоже стала танцовщицей. Телосложение позволяло, но быстро выяснилось, что у нее проблема с координацией. Полина путалась, не могла подружить ноги с руками, забывала последовательность движений и, в общем, не годилась она для балета. Мама страшно переживала, и при любом удобном случае напоминала дочери о ее недостатке. А случай удобен был действительно любой. Например, Полина никого не трогала, мирно читала книжку Куприна «Белый пудель», и мама, увидев название, сквозь зубы процедила. «Читай, читай. Как раз тебе полезно при твоей неуклюжести». Полина до сих пор помнила свое недоумение. «Какая связь?» Отчаявшись сделать из дочки балерину, мама настаивала, чтобы она стала врачом или юристом, в крайнем случае учительницей то есть получила полезную и нужную профессию, раз уж с балетом не сложилось. Но у Полины хватало сил только на то, чтобы писать стихи. Теперь энергии не осталось даже на это. Полина понимала, что без Пахомова она снова никто, и большую часть времени пребывала в отчаянии, таком глубоком, что боялась заглянуть в эту пропасть. Неужели она сброшена с Олимпа, в серое болото ничтожных людишек и больше никогда не выберется? Нет. Поверить в это было слишком страшно. И Полина рисовала себе упоительные картины, как все вернёт, снова войдёт в силу и покажет своим обидчикам, как сильно они ошиблись, посчитав её сбитой пешкой. Она ещё станет королевой, как Алиса в Зазеркалье. В конце концов, она любимая народом поэтесса, и, что важнее, среди её поклонников много высокопоставленных особ. В такие моменты гнева и подъема Полина листала записную книжку и перебирала коробку с визитками. Но, увы, по-настоящему влиятельные люди не спешили делиться с ней контактами. Похвалить, восхититься мимоходом, выдать дежурное супруга в восторге? Вот и все. На глаза попался аккуратный прямоугольничек. Это визитко. Ей дал американский журналист на приеме в Москве с довольно толстым намеком на возможность публикации за рубежом. Самое время позвонить ему. Иностранному гражданину важно одно — ее печатали, а потом перестали. И он не станет раздумывать, почему. Молодой голос свободы заглушили, вот почему. Она поддаст в новые стихи антисовеченки и получится фигура масштаба Солженицына. Только Александр Исаевич — аппетитный мужик с бородой, а она — юная хрупкая дева, терзаемая красным драконом. Из нее можно раздуть настоящую сенсацию. Тут немножко еще пострадает от кровавого режима для убедительности образа, да и уедет. И не только стихи на Западе опубликует, но и кое-что еще кое-что такое, что все Министерство культуры обосрется вместе с ЦК горячо любимой партии. Полина усмехнулась, представив, как получает Нобелевскую премию, а Григорий Андреевич и прочая сволочь захлебываются от зависти. Она положила визитку журналиста отдельно, чтобы сразу взять, как только решиться на звонок. «Наверное, связываться с ним из дома все же опасно. Лучше позвонить из телефонной будки, как герой того же Солженицына». Полина вспоминала, как мама с благоговением достала из сумки толстую стопку потрепанных листов. «Сам издат». Серые буквы на сером фоне. И Полине быстро стало жаль свои глаза. Она вообще рано поняла, что для того, чтобы прослыть культурным и интеллектуальным человеком, главное — восторгаться тем, чем надо. А читать эти святые книги, в принципе, не обязательно. Полина усмехнулась. Неизвестно, о чем там дальше шла речь в эпохальном романе. Но в начале книги автор дал совет довольно дельный. Не звоните с дома иностранным гражданам. А самое оптимальное — поехать в Москву и там уже подать о себе висточку. Сейчас времена гуманные. За контакт с иностранцем ее никто ни в какие застенки не бросит. Но разумная осторожность — залог успеха. Пересчитав деньги, она решила, что хватит на пару месяцев скромной жизни. Но работу надо искать прямо сейчас, пока суровая рука голода не заставит согласиться на первое же предложенное место. «Ничего, я поднимусь, поднимусь», — шептала она. «И вам тогда не поздоровиться». В коробке нашлась еще одна интересная визитка. Простая, чуть помятая, как и ее обладательница, тележурналистка Светлана Керносова, которую все называли просто Светушка. Светушка была сорокалетняя, сочная, эмансипе. Пухленькая, но компактная, в кудряшках и больших очках с дымчатыми стеклами. Она одевалась в рамках представлений советского человека о французской богеме. Бархатные штаны, большие вязаные шарфы, кепочки и клетчатые пальтишки а на губах олел вечный колхозный бантик. Полина быстро уставала от кипучей энергии этой женщины, но пришлось терпеть. Светушка сделала о ней две большие программы. Кажется, она искренне любила Полину. И ее творчество. И вообще была добрым человеком. А самое главное, телевидение — это отдельная пархи. У них свой блат и свои авторитеты. Полина уже протянула руку к телефону, но вспомнила, что Василий Матвеевич говорил. Хочешь получить отказ? Позвони. Действительно. По такому важному делу лучше обращаться лично. Слава богу, Светушка во время съемок первой передачи приглашала в гости. И Полина помнила, где она живет. А вечером она, одевшись потеплее, заняла пост возле красной кирпичной высотки, от которой крыльями расходились два длинных дома корабля. Во дворе стояло двухэтажное здание стоматологической поликлиники, а дальше до самого горизонта одинаковые серые коробки. Безысходность и тоска. Сидеть на лавочке возле подъезда, как бабка, было позорно. И Полина гуляла по двору, месила снеговую кашу и курила сигарету за сигаретой. Наконец, в Варке показалось знакомое пестрое пальто. «Светлана Васильевна!» Полина бросилась на перерез. Журналистка остановилась, близоруко щурясь, вгляделась в нее. «Полиночка, здравствуйте», — произнесла после слишком долгой паузы. «Правду говорят, что Ленинград — город маленький». Она хотела обогнуть Полину, но та заступила дорогу. «А я к вам, Светлана Васильевна». «Да». Полина надеялась, что Светушка позовет ее к себе, но та только отошла с дороги на краешек детской площадки и достала сигареты. Полина услужливо поднесла ей огонько. «Слушаю вас». «Светлана Васильевна, мне бы хотелось работать у вас на телевидении». «Да что вы!» Журналистка усмехнулась. «Да, помните, вы говорили, что из меня получится хороший журналист?» «Да, что-то такое было, кажется». «Вот я и подумала, почему бы и нет? Я окончиваю литературный институт, но диплом пока не получили». «Нет, но ну разве это важно? Я могла бы начать с маленькой должности». Светочка широко улыбнулась и мечтательно выпустила дым. «Похвальное желание и посыл правильный. Вы молодец, Полина. Правда?» «Ну, конечно. Завтра приходите в отдел кадров. Уверена, они вам подберут что-нибудь». «А вы не могли бы замолвить за меня словечко?» «О, какая неожиданная просьба. Сама Полина Поплавская просит о протекции». Светочка улыбнулась еще шире. «Я опольщена». «Светлана Васильевна, пожалуйста, вы же можете помочь?» «Ну, конечно, Полиночка, могу». Светочка погладила ее по плечу. «Разумеется, могу». «Спасибо. Я вам так благодарна». «Боюсь, вы меня не так поняли, Полина. Я могу, но не буду». «Светлана Васильевна, пожалуйста, мне некому больше обратиться». Журналистка ухмыльнулась. Качнувшийся под ветром фонарь ярко осветил ее, и Полина вдруг подумала, что никогда раньше не видела у человека такого довольного лица. «Это ваши проблемы, Полина, не мои». Полина развернулась и побрела из арки двора на проспект. Только когда она вошла в вагон метро, и двери с протяжным вздохом закрыли за нею. Полина вспомнила, что Светушка, пригласив ее в гости, не только чаю предложила, но еще и всучила ей гениальную повесть своего любимого сыночка. По ее замыслу Полина должна была наизнанку вывернуться и обеспечить публикацию. Лучше сразу в виде книги. Но на худый конец можно и в журнале. Полина уж и не помнила, в какую именно кучу она подбросила рукопись юного дарования. «Светка дрянь. Зря на нее злится. А вдруг она действительно положила повесть на стол редактору? Могло ж такое быть». Откуда журналистка знает, что не было? Да и времени уже прошло порядочно. Рукопись и без ее протекции должны были рассмотреть и связаться с парнем, если бы она представляла хоть маломальский интерес. Так что пусть эта дура бесится, что родила бездарного сыночка. А к поэтой Севоплавской какие могут быть претензии? Полина чувствовала себя героиней сказки про гусей и лебедей, которую ненавидела с детства. Неужели это правда, и никто не помогает? пока не унизишься и не прислужишься. Остался последний вариант. Но Полина чувствовала, что лучше умрет с голода, чем к нему прибегнет. Обратиться к отцу? Нет, ни за что. После того, как он ее предал? Да он и не может ничего. Максимум устроит библиотекаршей. Но такую должность она и без него найдет. Ах, если бы он только не развёлся с мамой, то был бы сейчас таким же известным и влиятельным, как Василий Матвеевич, а может и больше. Тогда, одиннадцать лет назад, они были примерно одинаково знамениты. Отец даже чуть больше, потому что снимал комедии. Традиционно любимый народом жанр, в котором создать по-настоящему талантливое произведение сложнее, чем в драме. Фильмы отца делали прекрасные сборы. Он готовился получить государственную премию и вдруг взял и развелся, наивно думая, что мамин отец, и ему это спустит с рук. Нет, не угадал. Его сняли с картины, к съемкам которые он уже приступил, и больше никогда не допускали к самостоятельной работе. Те две комедии, которые он успел сделать, засунули на самую дальнюю полку и никогда не показывали по телевизору. И постепенно забылось сначала имя режиссера, а потом и его фильма. Насколько Полине было известно, сейчас отец преподавал в Институте киноинженеров. Она не сочувствовала ему наоборот. Было бы гораздо больнее, если бы он добился успеха, а его славой, богатством и властью пользовались его новые дети. «Так тебе и надо, предатель. Ушел от нас, живи в говне», — шептала она. Жестоко? Может быть, но мама вообще желала ему смерти. Единственное, о чем жалела Полина, это что на отец умер пять лет назад и теперь ничем не мог помочь.